Глава сороковая. Аня. Я встречаюсь глазами с Михеем. «Да, это Кира», — говорит он, — моя бывшая девушка. «И что?» «Ничего, у нее своя жизнь, у нас своя». «У нас?» «Да, Анюта, у нас». «И что ты сейчас чувствуешь по отношению к ней?» «Зачем я это спрашиваю?» «Не знаю. Наверное, чтобы успокоить это жгучее болезненное чувство в груди. Ревность. Это она?» «Ну а что еще? Михей молчит, закатывает глаза, смотрит то влево, то вправо, вздыхает. «По-любому это подстава. Наконец, выдает он. В смысле? Как в тот раз, когда ты спросила, сколько у меня было женщин, а я, как лох, взял и ответил честно?» «Как лох?» «Ну да, не надо было говорить. Ты обиделась». «А что надо было? Соврать?» «Не знаю. Я не умею вот это все. «Что ты не умеешь?» «Говорить то, что нужно». «Ну тогда говори правду», — советую я. «Это пипец. Правда не котируется». «Я хочу, чтобы ты ответил на мой вопрос. Что ты чувствуешь к ней сейчас?» «Что-то вроде вины», — отвечает он. «Потому что ты ее бросил?» «Вообще-то она меня бросила». «Почему? Что опять правду говорить?» — вздыхает Михей. «Да, по-любому, подстава». Ворчит он, смотрит на меня с подозрением, но все же отвечает. Оказывается, она хотела за меня замуж. Оказывается? Да, прикинь, а я-то думал, чего она бесится на пустом месте, а ей все время казалось, что я вот-вот сделаю предложение, а у меня и в мыслях не было, и я никогда ничего не обещал, ни на что не намекал. Просто встречался с ней целый год. Ну да, я думал, мы просто хорошо проводим время. «Какие же мужчины-идиоты!» — восклицаю я. «Ну, а что, нельзя просто хорошо проводить время?» «Можно, Миша, можно. Тебе я сразу замуж предлагаю, а ты не идешь. И где логика? И почему я опять идиот?» Куда подевалась Кира, я не знаю. Мы с Михеем о ней говорили, но не следили за ее перемещениями. Судя по всему, она тоже каталась на лыжах и тоже решила отдохнуть в этом уличном кафе но увидела нас и ушла. Нас. И я уже так говорю и думаю. Мы сдаем лыжи в прокат, утепляемся и идём на канатную дорогу, чтобы спуститься в поселок Как ни странно, очереди почти нет. Только несколько человек, которые пытаются войти в одну кабинку. Но охранник останавливает последнюю пассажирку. «Девушка, перейдите, пожалуйста, в следующую кабинку. Здесь уже перегруз». Она оборачивается. «Кира». Опять смотрит на нас с Михеем, высокомерно задирает подбородок и входит в подъехавшую кабинку, распахнувшую двери. «Заходите, заходите!» — подталкивает нас охранник. «За вами очередь!» И правда, целая толпа спортсменов подвалила. Тормозить процесс — не вариант. Мы с Михеем заходим в ту же кабинку, что и Кира. И вот мы втроем сидим напротив друг друга в закрытом пространстве. И спускаться нам минут десять. Целых десять минут. «Кажется, я в прошлый раз вас не познакомил», — произносит Михей. «Анют, это Кира. Кира, это Анюта». «Очень приятно», — бурчит Кира и упорно смотрит в окно. «Да уж, если Михей попытался разрядить обстановку, то у него не получилось. Но он продолжает пытаться». «Как у тебя дела?» — спрашивает он свою бывшую. «Прекрасно». «Я рад». Мы снова молчим. Молчание такое напряженное и густое, что кажется, его можно резать ножом. Кира не выдерживает и обращается к Михею. «У тебя есть ребенок?» В ее голосе звучит истерика. «Да, Машуня, дочка», — произносит он с удивительно душевной и даже какой-то мечтательной интонацией. «И ты все это время...» — возмущенно начинает Кира. «Я не знал», — перебивает ее он. Как это? Не знал. Кира смотрит на меня. Я пожимаю плечами. «Так бывает», — произносит Михей. Его бывшая девушка явно ждет дальнейших объяснений, но Михей ничего не объясняет. Он просто держит меня за руку. Сжимает мою ладонь, и я отвечаю ему тем же, потому что понимаю, ему сейчас непросто. Ситуация крайне неловкая. Я бы на его месте растерялась. Каковы правила этикета при встрече бывших и настоящих? Я не знаю. А он? Думаю, он повел себя правильно. Мне, конечно, тоже неловко. Я тут как будто бы выступаю разлучницей. Хотя Кира сама его отшила. Но ведь очевидно, она надеялась, что он раскается, вернется и позовет ее замуж. А ведь Кире сейчас еще хуже. Внезапно сознаю я. Вот у кого ситуация — реальный трэш. Она рассталась с парнем, а у него уже к вечеру... «Новая, старая любовь и дочка». «Извините за Новый год», — внезапно произносит Кира, глядя на нас. «Я просто выпила шампанского и...» «Я так и понял», — говорит Михей. «Ничего страшного», — лепечу я. «Проехали», — добавляет Михей. «Мы приближаемся к нижней станции канатной дороги. Наша кабинка слегка замедляется. Кира с облегчением вскакивает и вылетает» как только двери разъезжаются, даже не попрощавшись. Мы с Михеем выходим из здания. Продолжая держаться за руки, спускаемся по ступенькам. И уже внизу я дергаю его за руку. Он останавливается, поворачивается ко мне, а я целую его в губы. легким, быстрым, нежным поцелуем. Он шарашина хлопает глазами. «Я что, не лоханулся?» Я улыбаюсь. И отрицательно мотаю головой.